Высокая худощавая брюнетка, похожая на встрепанную ворону, вышла из нотариальной конторы и собралась запереть дверь. Она уже предвкушала тихий одинокий вечер перед телевизором или лучше за собиранием нового пазла. Подруга, такая же одинокая, как она, как раз подарила ей новый замечательный пазл — репродукцию картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка». Неожиданно около нее появились два человека. Один долговязый и тощий с узким хищным лицом, второй невысокий и коренастый. На первый взгляд они были ничуть не похожи на клиентов, которым потребовались услуги нотариуса Джапаридзе. Правда, иногда к нотариусу приходили довольно своеобразные клиенты. Бывало так, что после оглашения завещания весьма приличные на вид люди начинали драку прямо в кабинете. На этот случай у бринетки на столе была кнопка вызова охранника. Иногда драка затягивалась, и приходилось вызывать подмогу из соседнего бутика, у нотариуса с его хозяйкой были давно хорошие отношения. Одна старая дева, которая неожиданно перепала наследство от богатой тетки, отчасти хлопнулась в обморок прямо в кабинете, и ее еле откачали прибывшие врачи скорой помощи. А в другой раз на оглашение пришли две вдовы покойного бизнесмена, и первая вдова, которой достались на память альбомы с фотографиями и книжный шкаф, набитый собраниями сочинений классиков, Плеснула кислотой в лицо второй вдове, которая получила квартиру в центре, виллу в Испании и солидный счет в банке. Впрочем, все деньги с этого счета ушли на восстановление попорченной физиономии. Брюнетка работала секретаршей нотариуса много лет и за это время повидала всякого. «Мы уже закрыты», — строго проговорила она, попытавшись поставить странных посетителей на место, показать им, что она остается хозяйкой положения. «Для нас откроетесь», — возразил ей коренастый и неожиданно втолкнул ее обратно в приемную. «Но Надар Вахтангович все равно уже ушел», — пролепетала секретарша, почувствовав, что, несмотря на все усилия, она утратила контроль над ситуацией, и до заветной кнопки ей не дотянуться. «А нам он не нужен», — ответил коренастый и ухмыльнулся. «Нам ты нужна», — пояснил долговязый и показал крупные желтоватые зубы. «Я? Зачем я вам?» «Ты нам сейчас быстренько ответишь на пару вопросов и живи дальше!» Долговязый толкнул бринетку к стулу и та прижимая к груди сумку. К -к -к -к «Каких еще вопросов?» «Была у вас клиентка Ломакина!» — наклонился к ней Долговязый и снова оскалился. «Она же Соловьева!» — добавил коренастый. «Я не могу!» — отшатнулась секретарша. «Можешь, дорогуша, можешь!» — прошипел Долговязый и нехорошо улыбнулся. От страха у брюнетки закружилась голова и скрутила живот. Она тяжело задышала, пытаясь собрать воедино мысли, скачущие, как бешеные белки. «Ну!» — поторопил ее долговязый. Брюнетка очнулась, решила, что жизнь ей дороже, чем коммерческая тайна. «Да и о какой тайне может идти речь, если бандиты и так многое знают? А она вернется домой, запрет дверь на все замки и займется новым пазлом?» «Б... была», — ответила она дрожащим голосом. Хорошо, молодец, похвалил ее долговязый. Теперь еще один вопросик. Зачем она к вам приходила? Это, это я не имею права. Ах, не имеешь!-долговязый переглянулся со своим напарником. Видишь, какая она принципиальная. Должно быть, не хочет домой вернуться в полном комплекте. Секретарша нотариуса. Очень хотела домой. Очень. Причем попасть домой так, чтобы все части ее тела были при ней. Они ей все нужны. И голова, и руки-ноги, и нос, и уши. А если волосы повыдергают, то тоже плохо. Но что-то ей подсказывало, что если эти двое возьмутся за нее как следует, одними волосами она не отделается. «Ломакина, она приходила к нам на оглашение завещания своего отца». «Умничка!» — одобрил долговязой и повернулся к приятелю. «Оказывается, она не такая уж принципиальная!» «Теперь я могу идти?» — приподнялась со стула секретарша. «Теперь уже очень скоро. Только ответишь нам на последний вопрос. Что завещал папа шаломакиной «Простите, я не могу. Это никому нельзя. Даже мне не положено знать. Только сам Надар Вахтангович может ответить на этот вопрос по запросу компетентных органов». «Надо же!» «Какая неприятность!» — долговязый скривил рот. «Значит, не хочешь домой? Что же нам с тобой делать? Как ты считаешь, шуруп?» Коренастый спутник оживился. «Может, сделаем, как в прошлый раз? Помнишь, баба в песочном хорошо получилась?» «В песочном?» — задумался долговязый. «Ну, не знаю. Тогда очень долго отмываться пришлось. Только крови натекло». У брюнетки подкосились ноги, и она осела на пол. Бандиты посмотрели на нее, как на пустое место, и продолжили свою дискуссию. «А тогда, может, сделаем, как в Шувалове? Там обошлось почти без крови, чистенько и аккуратненько, помнишь?» «А то...» Но был момент, дамочка так кричала, что я чуть не оглох. Хорошо, что дело было в пригороде, народу мало, никто ничего не слышал. А здесь все же город, как бы прохожие не услышали. Придется ее скотчем с головы до ног замотать, ты скотч-то прихватил? Обижаешь, запустил руку в карман коренастый. Ну тогда, высокий задумчиво поднял глаза. Как думаешь, вот тот крючок от люстры тело выдержит, если подвесить? Думаю, да. Кивнул низенький, и придирчиво окинув взглядом брюнетку. Вес то в мадам немного, одни кости». Секретарша нотариуса всхлипнула и кнула, и подала голос. «Я скажу, я вам все скажу». «Да?» — Долговязый удивленно взглянул на нее. «Ты же говорила, что ничего не знаешь, что только сам Нагар Фонтанович. Но я же перепечатывала документы, я в курсе». «Но если так говори, в данный момент молчание точно не золото» а мылая и веревка». Ломакина получила по завещанию очень-очень много. Я даже не помню досконально. Но то, что помню, это два больших участка на Карельском перешейке, дом в элитном коттеджном поселке, квартиру 300 метров в золотом треугольнике, дорогие машины и счета в нескольких банках. Но еще по мелочи кое-что. Гаражные секции, много всякого добра. благотенькая буратинка», завистливо присвистнул долговязый и переглянулся с напарником. «Шатун будет доволен?» «Это все...» «Теперь я могу быть свободна!» — всхлипнула несчастная брюнетка, вытирая платочком размазанную тушь. Ей никто не ответил. Она моргнула, огляделась по сторонам и убедилась, что кроме нее в приемной никого нет, только хлопнула входная дверь. «Так, может, ей это все привиделось?» Брюнетка тяжело поднялась с пола. «Домой! Скорей домой! Закрыть покрепче дверь! Отдышаться! Напиться чаю, добавив чашку добрую порцию коньяка! А завтра...» А завтра она посмотрит, что ей делать. Ника боялась высунуть нос на улицу. Сидела в этой поганой квартирке, как загнанный зверек. Да и куда ей идти? Если она пойдет в квартиру отца, то там непременно объявится полиция. Ей станут задавать вопросы, связанные с экономкой. А в кафе? Как и в Андре? Интересно, там есть видеокамера? Да, конечно, есть. Как не быть? На записи ясно видно, что она сидела рядом с убитой за одним столом. И как она оправдается? Что скажет? Придется рассказывать все как есть. А кто ей поверит? Господи, как трудно и страшно одной в незнакомом городе, когда нет верного человека рядом. И совершенно не на кого положиться. Так, может, Юлию Милановну и убрали, чтобы отобрать у Ники единственного человека, который мог бы ей помочь? А с другой стороны, с чего она так прониклась доверием к этой самой Юлии? Она ее один единственный раз видела. Нет, никому Ника не может доверять. Конечно, хорошо бы посмотреть загородный дом, но ехать Ника тоже боялась. Подстроят ей по дороге аварию или еще что-нибудь и придумают. Да и в квартире сидеть тоже не выход. Снова подмешают снотворное в чай или в кофе. К тому же готовила свекровь отвратительно. Еда получалась у нее либо жутко пересоленная, либо, наоборот, слишком пресная. Или уж вовсе подгорелая. А мясо жёсткое, как подошва. И все же выйти на улицу нужно. Ника собралась в магазин за продуктами. Лжемуж тоже увязался за ней. Она даже не спорила. Бесполезно. Ника решила купить готовые блюда, чтобы только разогреть. И воды минеральной побольше. Вряд ли они в бутылке впрыскивать снотворное станут. Она нарочно выбрала самый дальний супермаркет. Хотя свекровь велела не задерживаться. У нее, мол, обед скоро готов. Ага, знаем мы этот обед. Тошниловка полная, как говорит Танька Самохина. Ника домой не торопилась, не спеша прогуливалась по магазину, и скоро тележка была полна до самого верха. Супруг молча волочился за ней, но благоразумно помалкивал. Когда они на машине подъехали к дому и стали выгружать сумки, пошел дождь со снегом. Около подъезда все парковочные места были заняты, и пришлось поставить машину около соседнего дома. Еще не совсем стемнело, но наступили те зимние сумерки, которые хуже настоящей темноты которые делают все вокруг незнакомым и подозрительным. Редкие прохожие, попадавшиеся навстречу, норовили натянуть капюшон и зарывали носы в шарфы от сырого пронизывающего ветра. Ника шла впереди, лже-супруг тащился с сумками позади. Мокрые снежинки и дождевая морость путались в тусклом свете дворовых фонарей. Вдруг из темной подворотни вынырнули две фигуры, два подозрительных человека. Один высокий и тощий, другой низенький и коренастый. Пс! -с -с", прошипел долговязый, встав на пути Нике. Ника остановилась. Лжемуж вышел на первый план. «Чего надо?» — спросил он с раздражением в голосе. «Поговорить требуется», — пояснил коренастый, обращаясь исключительно к Нике. «Да ты вообще кто такой?» — набычился супруг. Впрочем, в его голосе отчетливо прозвучал страх, вызванная опасной повадкой незнакомцев, их численным преимуществом и самим фактом их внезапного появления. Да и поздний темный вечер тоже не располагал к оптимизму. «А с тобой, паразит, разве кто-нибудь разговаривает?» Удивленно повернулся к нему долговязый и усмехнулся, показав крупные желтоватые зубы. «Я вот с дамой желаю поговорить». «С какой стати? Но я... Но она... Но мы...» «А ты отвянь!» Долговязый легонько ткнул спутника Ники в живот, тот отлетел в сторону и приземлился на мокрый грязный асфальт, выронив пакеты с продуктами. В одном что-то звякнуло. Надо сказать, что Ника смотрела на все это не без тайного удовольствия, хотя, если честно, она тоже испугалась, но вида не подала. Фальшивый муж, однако, не угомонился. Он вскочил, ринулся на обидчика и попытался его ударить. Но долговязый лениво ткнул его кулаком, И Сережа снова отлетел, причем на этот раз изо рта у него потекла струйка крови, а под глазом расцвел синяк. К нему наклонился коренастый тип и, плюнув в сторону, сказал с бандитской растяжкой, «Ну, теперь до тебя наконец-то допёрло. Сделай так, чтобы мы тебя долго искали». Сергей торопливо вскочил и, забыв про сумки, пустился на утек, что-то грозно приговаривая и испуганно оглядываясь. «Подставили!» — мелькнула у Ники ужасная мысль. «Сговорились, свекруха, с Сережей! Сейчас эти двое меня убьют! И отмутузили муженька нарочно, чтобы он потом объяснил, что пытался меня защитить, но не смог! Ой, какие же скоты!» Долговязый проводил скотину взглядом и снова повернулся к Нике. «Это кто такой?» «Так, пустое место», — беспечно ответила Ника, из последних сил стараясь не показать страх. «А вы кто такие? Что вам от меня нужно?» «Нам-то!» — Долговязый хмыкнул, словно вопрос его развеселил. «Мы тебе от твоего Сереги весточку принесли». «От Сергея?» — переспросила Ника, и сердце ее застучало, как сумасшедшее. «От моего Сережи? Он жив?» «Жив, жив! И останется живым, конечно, если ты за него выплатишь выкуп». «Выкуп?» — удивилась Ника. «Какой еще выкуп?» «Большой!» — кривая ухмылка тронула тонкие губы Долговязого. «Очень солидный выкуп, дорогуша!» Ника почувствовала приближение паники. Вот сейчас она сдуется, как проколотый воздушный шарик, и опадёт на асфальт. Горло перехватил спазм. Не говорить, не дышать стало невозможно. Она забыла, где находится. «Спокойно!» — мысленно приказала себе она. «Спокойно!» «Спокойно!» «Спокойно!» «Сейчас не время, соберись!» «Сергей в беде, нужно его спасать!» Похоже, что эти двое вовсе не собираются меня убивать. Очень осторожно Ника сделала вдох. Все нормально, дышать она может. Паника потихоньку отступила. «Откуда я знаю, что вы мне не врете? спросила она чуть охрипшим голосом. «Откуда я знаю, что он правда жив и что он у вас? Почему я должна вам верить?» «А вот сейчас он сам тебе скажет», — долговязый протянул Нике телефон. Она прижала трубку к уху, и услышала сначала хрип и стон а потом дрожащий надломленный голос в первый момент она его даже не узнала так он изменился но потом вспомнила родные интонации это же сережа ее сереженька ника милая спаси меня выручи мне ужасно плохо и страшно сережа это ты пролепетала ника это правда ты где ты что с тобой случилось это долго долго объяснять я не в том положении сделай то что тебе говорят пожалуйста прошу тебя иначе меня убьют голос сергея прервался исчез и вместо него зазвучал другой незнакомый властный если хочешь увидеть мужа живым и получить целым заплатишь пять миллионов сколько пять переспросила ника Ашалев от названной суммы пять миллионов чего долларов само собой вы с ума сошли это очень много «А ты постарайся, напрягись, иначе получишь своего мужа маленькими частями». Долговязый подскочил и отобрал у нее телефон. «Все поняла», — хмыкнул он. «Не боись! Если все сделаешь как надо, получишь своего мозгляка обратно в целости и сохранности!» Он всмотрелся в ее бескровное лицо. «Что-то ты побледнела, дорогуша, на ногах не стоишь. Фраер ты твой сбежал. Хочешь, мы тебя до подъезда доведем?» «Отвали!» Ника вырвала свою руку. «Сама дойду. Бандиты отступили. Один даже помахал ей рукой. Ника подобрала с асфальта уцелевшую сумку, вторая протекла, она ее оставила, и побрела на подгибающихся ногах к дому. «И куда все прохожие подевались? Вроде бы большой город, мегаполис, вечер рабочего дня, а народу никого!» Свекровь выскочила на улицу, услышав, видно, шум лифта. «Верочка, как ты? Серёжа побитый вернулся, я уж хотела...» «Полицию хотели вызвать», — прищурилась Ника, снимая сапоги. «Что же не вызвали?» «Зачем?» — вскинулась свекровь. «Ты вроде жива-здорова». «Кто это его так?» «Понятия не имею», — отмахнулась Ника. «Они не представились. Спросили, как проехать на Уральскую улицу». «Что? А зачем же они на Серёжу накинулись?» «У него спросите», — буркнула Ника и ушла поскорее в спальню, прихватив из сумки бутылку минералки и два банана. Хватит ей и на ужин, и на завтрак. Свекровь отиралась возле спальни, но Ника заклинила дверь стулом и крикнула, чтобы оставили в покое, у нее голова болит. Она рухнула на сточертевшую неудобную кровать. В голову лезли разные мысли, одна хуже другой. «Что за история с похищением?» Но говорил с ней по телефону Сергей. Его голос она узнает из тысячи голосов. «Сразу понятно, что ему действительно очень плохо. Наверное, он ранен. Возможно, тяжело. Его мучают, морят голодом и не дают даже воды». Ника взяла бутылку минералки и открутила крышечку. Минеральная вода тотчас встала комом в горле. Ника почувствовала, что не может сделать глотка. Снова подступила паника, но только на один короткий миг. Ника даже не успела призвать себя к порядку. Она уже перестала удивляться событиям, которые творились вокруг нее за последние несколько дней. Просто смирилась и все. Ну, жила раньше в своем городе тихо и, в общем-то, неинтересно. Приехала в Петербург, тут-то все и началось. Значит, Сергея похитили какие-то отморозки и требуют за него выкуп. В полицию, ясное дело, сказали не обращаться, не то его убьют. Тут Ника им поверила. До сих пор перед глазами стоит кривая ухмылка долговязого типа да ему человека убить, как муху прихлопнуть. Но по всему получается, что фальшивый муж и свекровь в похищении Сергея не участвовали. Если бы они похитили ее настоящего мужа, то для чего такие сложности с фальшивым? Для чего подсовывать ей чужого мужика и выдавать его за Сергея? Потребовали бы сразу выкуп. Ах да, про наследство они разнюхали гораздо позже. Ника узнала про письмо нотариуса только в Питере. Она вспомнила, что на конверте стоял штамп «Повторное». Ника села на кровати и схватилась за голову. Она прикидывала и так, и этак, и все равно ничего не сходилось. «Ясно одно, надо спасать Сергея. Но как это сделать? У нее нет таких денег, которые требуют бандиты. На счету, во всяком случае, нет. Есть депозиты, еще что-то». Ника в тот момент, когда ей объясняли, чем она владеет, была как оглушенная. Ну, никак ей не верилось, что это все реально. Нет, нужно же, наконец, разобраться с наследством. Вот только освободит она Сережу, и вместе они разберутся. Главное, чтобы ему ничего не угрожало, остальное все решаемо». Ника задала себе вопрос. «А откуда? Бандиты узнали, что она получила наследство. Следили за ней? Сергей сказал? Но он ведь и сам не знал». Она словно видела перед собой своего любимого. Худой, бледный, под глазами мешки, безжизненные глаза и потухший взгляд с мольбой, обращенный к ней. Бедный, бедный Сережа. Ника тихонько заплакала. Андрей Щербаков сидел перед телевизором, по которому шел какой-то сериал. Но мысли его находились далеко. Перед ним стояла кружка с горячим чаем, но он совсем забыл о нем. Он думал о Нике. То, что с ней происходило, сильно беспокоило его. Он познакомился с ней полгода назад, когда устроился на новую работу в редакцию. Она ему сразу страшно понравилась, девушка была приветливая, смешливая и очень симпатичная. Он, конечно, оказывал ей некоторые знаки внимания, но боялся ухаживать открыто, так как не одобрял служебных романов. И, кстати, правильно делал. Любовь вспыхивает, любовь горит ярким пламенем, любовь проходит, а служебные отношения остаются. Не всякому приятно наблюдать предмет своих прежних воздыханий перед глазами каждый день. А куда деваться? Только терпеть или работу менять. Если бы Ника исчезла из его поля зрения, если бы уехала в большой город и присылала бы изредка самохина Самохиной сообщение, что все у нее прекрасно, а потом и вообще бы исчезла за линией горизонта, он бы успокоился и жил бы нормально. Хотя, если честно, то ничего хорошего в его жизни не происходило. Жил Андрей скучно, размеренно, одиноко. В кого он превратится лет через десять? В откровенного Бирюка, зануду, ни семьи, ни друзей. Андрей трудно сходился с людьми. А ведь были и друзья, и девушки, была молодость и предвкушение, что впереди его ждут только радости и удача. все исчезло в один день. «Стоп!» — тут же приказал себе Андрей. Он много сил и времени потратил на то, чтобы забыть весь тот ужас, который случился с ним много лет назад, и преуспел в этом. Он даже гордился собой. Как же? Справился сам. Было трудно, но он преодолел. Не понадобились ему мозгоправы. Да что они могут-то, только лекарствами человека глушить. Правда, собой гордился он недолго, потому что понял, что относиться к жизни так, как раньше, не будет уже никогда. Решил начать новую жизнь, чтобы забыть все, что было до этих пор, и потихоньку успокоился. А потом увидел Нику и влюбился. И поверил вдруг, что все у него с ней будет хорошо, плохое забудется, и эта милая девушка примет его таким, какой есть, и тоже полюбит. ха, -ха размечтался. Приехал какой-то столичный хмырь и подхватил Нику тут же, пока он Андрей все тянул время и не решался признаться. Андрей тяжело вздохнул. Посмотрел на разложенные на столе фотографии. Шкатулку он спрятал подальше, а снимки оставил, чтобы рассмотреть как следует. Он раньше их видел у Валентины Павловны, но мельком. Не обратил на них особого внимания. Андрей только поинтересовался, понравился ли ей жених Ники. Подруга мамы Ники ответила уклончиво. Ей показалось странным, что все между молодыми случилось очень быстро. Она и присмотреться-то к жениху как следует не успела. Андрей тогда понял, все ясно. Не понравился, значит. от чего то ему стало чуть легче. Он отпил уже остывший чай, взял из вазочки овсяное печенье. С фотографии ему улыбалась счастливая Ника. Молодой муж по-хозяйски положил ей руку на плечо, обозначая свое право на эту красивую девушку. Сразу видно, мужик в себе уверен на все сто. Зачем ему Ника? «Вот зачем?» Андрей встал и отнес чайную чашку на кухню. «Это зависть», — тут же остудил себя он. «Это просто обычная вульгарная зависть к более удачливому сопернику. Ни к чему хорошему зависть не приводит, не стоит на этом зацикливаться». Он вернулся в комнату, приглушил звук стрельбы по телевизору и аккуратно сложил фотографии в конверт. Дело прошлое. А сейчас Ника выглядит несчастный. Это во-первых. А во-вторых, где же он, этот счастливый и любящий супруг? Куда он подевался в разгар медового месяца? И почему вместо законного мужа возле Ники крутится какой-то подозрительный охламон? Кто он? Родственник? Вопросов много, а ответа нет ни на один. Похоже, настало время все же задать Нике парочку. Нужно встретиться. Как раз он ей новый телефон купил. Андрей подумал немного и отстучал смску Высокая худощавая брюнетка вышла из нотариальной конторы, сказав нотариусу, что идет обедать. На улице она достала из сумочки мобильный телефон, набрала знакомый номер и, едва услышав ответ, проговорила в полголоса. «Нам нужно немедленно встретиться». «Кто это?» — брюзгливо спросил голос в трубке. «Как? Кто? Это я, Антонина!» «Ну да, секретарша Нодара Вахтанговича, нотариуса Джапаридзе». «Зачем вы мне звоните?» — услышала она недовольный голос. «Вам же ясно сказали мне не звонить. Что здесь непонятного?» «Мало ли что вы сказали. Ситуация изменилась. Кое-что произошло. Нам нужно срочно переговорить». «Говорите. Это не телефонный разговор. Мы должны немедленно встретиться». «Встретиться? Это невозможно. Еще как возможно. Или мы сейчас же встретимся. Или я приму меры. И они вам». Точно не понравится? Ладно, не кипятитесь, не нервничайте и не натворите глупостей. Давайте в Екатерининском саду через полчаса. Секретарша не стала медлить и незамедлительно отправилась в скверик у Александринского театра. С 19 века излюбленного места прогулок и отдыха петербуржцев, которые дали скверу название «Катькин садик». Весной и летом этот сквер полон народу, здесь прогуливаются молодые мамаши с колясками, На скамейках разыгрывают партии шахматисты и просто греются на солнце пенсионеры. Но сейчас на улице было холодно и промозгло, так что сквер оказался пуст. Антонина обошла гранитный постамент, на котором возвышалась величественная бронзовая фигура Екатерины II. С плеч императрицы не спадала горностаевая мантия. В левой руке Екатерина держала лавровый венок, как будто собирается возлагать его на голову героя. Правой рукой императрица уверенно сжимала символ царской власти — скипетр, а у ее ног покоилась корона Российской империи. Секретарша остановилась и в очередной раз залюбовалась девятью фигурами видных деятелей Екатерининской эпохи, расположенных на пьедестале. Она припомнила городскую легенду, которая гласила, что под памятником императрицы хранится клад. Говорили, что при закладке памятника одна из восторженных дам Сняла с пальца перстень баснословной цены и бросила в котлован. Ее примеру последовали и другие дамы. Антонина села, как и было договорено, на скамейку, которая находилась слева от бронзовой Екатерины II и зябка поежилась. На улице было промозгла вокруг никого. Группа китайских туристов, громко переговариваясь, покидала исторический сквер, нащелкав кучу снимков и делясь впечатлениями. Замерзшая брюнетка шмыгнула носом и взглянула на часы. Время встречи уже наступило, прошло даже несколько лишних минут. Мимо скамейки неторопливо продефилировала пожилая женщина, толкая перед собой голубую коляску. Ответственная бабушка выгуливала внука, невзирая на погоду. Следом за ней проследовала парочка обнимающихся студентов, сжимающих в пальцах по стаканчику кофе. Холод был им нипочём антонина поправила шарф подняла воротник пальто и в который раз огляделась сколько можно ждать и так можно заработать ангину или даже пневмонию тут на скамейку рядом с ней опустилась невесть откуда взявшаяся старушка в потертом пальтишке неопределенного цвета и фасона при виде которого в памяти всплывало забытое слово ковер кот на голове у старушки сидела старомодная неподходящее к сезону покусанная молью фетровая шляпка, украшенная гроздью искусственного винограда. На носу очки и в тонкой оправе. Старушка неторопливо открыла допотопную сумку, достала пакет с хлебом и принялась крошить булку на асфальт перед лавочкой. Тут же налетела, громко хлопая крыльями, шумная стая голубей. гули голе — запричитала старуха, благоговейно бросая крошки. Антонина волком зыркнула на незваную соседку. Теперь человек, которого она ожидает, на холодном ветру не подойдет. Можно, конечно, пересесть на другую скамейку, но ей велели строго. Скамья слева от памятника. «Вы не могли бы пересесть на другую скамью?» — неприязненно обратилась Антонина к любительнице пернатых. «С какой такой радости!» — осведомилась старуха. гуля гули, гули «Здесь полно свободных лавочек, а у меня аллергия на птиц. Можешь сама пересесть, ишь, королева какая! Сама же сказала, полно свободных лавочек. гуля гули, гули. «Простите, но я не могу. Я здесь первая села». «Ладно, говори, зачем хотела меня видеть? Что там еще у тебя стряслось?» Антонина изумленно уставилась на странную старуху. «Ой, это вы?» Женщина, которая сейчас сидела с ней рядом, неизменно удивляла ее, каждый раз представая в новом неожиданном обличье. При первой встрече она появилась в образе строгой деловой дамы средних лет, Возможно, даже чиновницы среднего звена. При второй — в облике спортсменки, совершающей утреннюю пробежку. А в третий раз — как байкерша, в кожаной куртке косухи с заклепками. А вот теперь в виде старушки божий одуванчик. «Нет, не я!» — фыркнула старуха. «Не задавай глупых вопросов, если не хочешь получить глупые ответы. Давай уж выкладывай, что тебя так возбудило». Ко мне приходили неизвестные люди. Кажется, бандиты. Что еще за люди? Два мужика. Один тощий, высокий, как жерт, другой — крепыш, ужасно мерзкий. Как парочка цирковых клоунов усмехнулась старуха, бросая в голубей очередную пригоршню крошек. Голя, голя, голя. А вы что теряетесь? Налетайте? Этот призыв она адресовала парочке воробьев, которые пытались урвать свою долю, протиснувшись между голубями. «Мне не до смеха!» — повысила голос Антонина. «Мне угрожали, и было видно, что головорезы не шутят». «И чего хотела эта цирковая парочка?» «Они задавали мне вопросы». «Интересно. И какие вопросы? Да говори уже толком, из тебя каждое слово приходится клещами вытягивать». Они спрашивали о той женщине, наследнице Дмитрия Дживановича. Старуха перестала сыпать крошки. «Вот как!» — она бросила на Антонину цепкий и оценивающий взгляд. «Надеюсь, ты им ничего не рассказала?» Антонина поникла. А что мне оставалось делать? Они грозились меня убить. Я не хочу умирать. Надо же, как оригинально. Не хочет она. Можно подумать, тебя кто-нибудь спрашивает. Не тяни. Говори, что они конкретно спрашивали, что ты им ответила. Их интересовало завещание. Что и сколько наследницы оставил отец. И ты им все выложила? А у меня был другой выход. Могла свалять дурочку. Могла сказать, что ничего не знаешь. Не мне тебя учить. С ними бы это не прокатило. «Видели бы вы их! Они со мной не церемонились! Мне пришлось отдать сведения за мою жизнь! Меня хотели повесить на люстре!» Глаза секретарши наполнились слезами. «Ну-ну!» — усмехнулась старуха. «Только не реви!» «Короче, чего ты хочешь?» «Я хочу спрятаться, уехать куда-нибудь подальше!» «А для этого мне нужны деньги!» «Вы мне обещали заплатить!» «Я и заплачу!» «Обязательно заплачу, но чуть позднее, когда мы получим необходимую сумму!» «Я не могу ждать, я боюсь, я с ума сойду!» «Сейчас не время сходить с ума. Подождешь, делать нечего». «Нет, я не буду ждать. Я хочу получить обещанные деньги, они нужны мне прямо сейчас. Отдайте мне то, что обещали, или вам придется пожалеть!» — выпалила Антонина. Старуха поджала сухие губы. «Да ты мне никак угрожаешь?» — спросила она спокойно, без всякой интонации. Антонина испугалась, но отступать было поздно. «Я вас предупреждаю!» — дрогнувшим голосом прошептала она. Старуха искоса невозмутимо взглянула на Антонину, потом снова перевела взгляд на снующих голубей, которые толкались возле ее ног. «Гули-гули-гули!» Пару минут обе молчали. Наконец старуха бросила последние кусочки булки и отряхнула ладони. «А что ты можешь сделать?» — спросила она благодушно. «Признаешься своему нотариусу, что открыла за деньги содержание завещания? Флаг в руки. Он тебя тут же уволит, и все. Вылетишь из конторы пулей. Он еще постарается, чтобы тебя больше никуда не взяли, даже в жилконтору полы мыть. А нам на это уже плевать. Или ты отправишься в полицию еще смешнее? Кыш, надоели!» — взмахнула она рукой. Голуби с шумом взлетели, но тут же снова опустились ног старухи. Послушайте! Антонина понизила голос. «Дело серьезное, я, честное слово, не шучу». «Точно не шутишь?» «Вы издеваетесь?» У Антонина аж губы от злости побелели. «Нет, я, конечно, не пойду в полицию и ничего не скажу нотариусу, но я поговорю с Ломакиной, расскажу ей о вас». «Надо же!» Старуха усмехнулась. «А ты не так глупа, как кажешься на первый взгляд. Честное слово, ты меня удивляешь. Пожалуй, я тебя недооценила». «Не заговаривайте мне зубы, я не поведусь! Теперь я вижу, чего вы боитесь! Вам придется мне заплатить, иначе я раскрою все ваши секреты, сорву все ваши планы!» «Стоп, стоп, стоп! Не будем горячиться, чтобы потом не пожалеть! Давай лучше все спокойно обсудим!» «Что нам обсуждать? Я сказала, что мне нужны деньги! Тогда я буду молчать!» Старуха вытащила носовой платок и вытерла слезящиеся от ветра глаза. «Подожди!» «Ты же понимаешь, что сейчас я не смогу заплатить тебе всю сумму, что обещала. У меня просто нет таких денег. Я же тебе объяснила. Заплатите хотя бы половину, остальное потом». «У меня и половины нет». «Тогда нам не о чем разговаривать. Вы меня не слышите. Вы меня просто вынуждаете обратиться к Ломакиной. У нее-то деньги есть». «Постой, постой, не горячись. Я сказала, что всей суммы у меня нет, но какие-то деньги у меня, конечно, найдутся, и я могу заплатить тебе прямо сейчас». Антонина напряглась. «Сколько? Погоди-ка, давай посмотрим, что у меня в сумке». Старуха раскрыла свою клетчатую кошелку и запустила в нее руку. Антонина машинально тоже заглянула в сумку, полную какой-то ерунды. Старуха, которая светливо перебирала содержимое сумки, вдруг задержала дыхание, неуловимым движением выхватила маленький баллончик, нажала на колпачок, из баллончика вырвалось облачко спрея. Антонина, склонившаяся над сумкой, закашлялась, и схватила за горло. «Что?» — прохрипела она. «Что это?» «А это, чтобы ты не болтала лишнего», — невозмутимо ответила старушка, аккуратно убирая баллончик в сумку. Антонина отшатнулась от старухи, глаза у нее вылезли из орбит, она задохнулась кашлем, безуспешно пытаясь вздохнуть. Лицо ее посинело, она откинулась на спинку скамьи, несколько раз дернулась и затихла. Старуха щелкнула замочком сумки, огляделась по сторонам, стала придала Антонине более естественную позу. Женщина явно задумалась о смысле жизни, подперев рукой голову. Она еще раз бросила осторожный взгляд вокруг и удалилась удивительно быстрой и энергичной для своего возраста походкой. Подвернувшегося ей по пути голубя, она пнула ногой так, что тот едва увернулся.